Глава 16 Боги и люди. Внутри храм был красив и величественен. Прям-таки настоящий собор. Огромный единый зал мог вместить, наверное, пару тысяч человек. Пол, вымощенный светлым мрамором, был абсолютно пустым. Ни лавок, ни прочей мебели. Хоть футбол играй. Кстати, само внутреннее убранство разительно отличалось от строгого внешнего вида а стены не пожалели позолоты. Часть из них украшали яркие фрески с какими-то батальными сценами. Мда. Фантазия у здешних творцов от искусства богатая. Да и картина весьма реалистичная, а иногда и чересчур. Ну а как ещё оценить бьющихся в жаркой схватке воинов, вокруг которых валяются тела убитых и раненых, истыканных стрелами и копьями, изрубленных мечами и заляпанных кровью? Впрочем, само мастерство художников выглядело просто феноменальным. Я словно видел 3 d изображение живых людей, которые вот-вот сойдут прямо к нам с полотен. Кстати, помимо обычных человеческого вида бойцов, присутствовали и разные мифологические. Точнее, существа, которых я уже видел на картах. Грифоны, пегасы, всевозможных видов расцветок ангелы. Они тоже сошлись в этих живописных схватках. Надо заметить, что по мере приближения к противоположной от входа стене где расположился огромный алтарь из светлого камня, на котором возвышалась пятиметровая статуя того самого бородатого мужика, Дождь Бога, стиль картин менялся. Они становились мирными. Цветы, зелёная трава и деревья под ярким солнцем. Короче, сплошные пасторальные пейзажи. Храм словно отделился на две примерно равных части. Этакое сочетание войны и мира, и смотрелось всё это довольно органично. Своеобразным оказалось и освещение с десяток больших светящихся матово-белым магических шаров, плавающих под высоченными потолками. Помимо основного алтаря, как и говорила Варвара, в метрах десяти перед ним на одной линии расположились еще три поменьше. Серый камень, на каждом полутораметровая статуя. Ну, Перуна я уже видел. Такой же бородатый хрен, только куда внушительнее, чем дождь бог. Понятное дело, бог воинов, тут уж положение обязывает... А вот Велес выглядел весьма своеобразно. Тоже бородатый, только борода расширялась книзу и уходила чуть ли не до пят. Прищуренные глаза с желтыми зрачками, все статуи были непривычными мне белокаменными, а раскрашенными, что делало их более живыми, смотрели на меня с каким-то ехидством. Довершали же сей впечатляющий образ два массивных рога, торчавших из светло-русых волос. Да нет, с шлемом тут даже не пахнет. Видать, рога у него свои настоящие. Третий — стребух, здешний — бог ветра. Понятное дело, тоже мог похвастаться внушительной бородой. Только она была абсолютно белой. В руках повелитель ветров держал внушительного размера рог, а за спиной его разворачивались белые крылья. На каждом из четырех алтарей горели свечи. Только на большом алтаре их было в разы больше. Разумеется, нужно сказать и о посетителях храма. То ли время оказалось неудачным, то ли еще чего — но из обычных посетителей в зале кроме нас никого и не было. Зато было два десятка бородатых мужиков в белых балахонах, подпоясанных веревками и в плетеных лаптях на босу ногу. На нас они совершенно никакого внимания не обращали и в основном тусовались перед алтарями, ведя меж собой вполголоса какие-то диспуты. И надо заметить, что, несмотря на свою скромную деревенскую одежду, выглядели они вполне себе упитанными и довольными жизнью по крайней мере, струйных и совсем уж худых, среди них я не заметил. «В субботу всегда так», — поведала мне Настя. Как выяснилось, Холмогорова в отношении здешних религиозных обычаев оказалась самой подкованной. «Это ведь центральный храм Дождь Бога. Здесь находится резиденция Верховного Жреца», — негромко сообщила она. «В столице, точнее в области, есть и три других центральных храма». «И что делают Верховные Жрецы?» поинтересовался я и тут же об этом пожалел. Вопрос действительно вышел каким-то глупым. По крайней мере, все уставились на меня с недоумением. «Руководят, что ж ещё?» фыркнула Фанвизина, и в её голосе я уловил презрительные нотки. «Пожертвований много. Всё стекается в центральные храмы, где утверждается бюджет, так что верхушка жирует». Кхм, кашлянула Настя и как-то опасливо шепнула. «А ты точно в Дождь Бога веришь?» «Верю, верю», — неохотно проворчала та. «Чего мы все обо мне-то? Ты ж сюда хотела, вот и иди, ставь свечку». «Странно. Обычно Мария так себя не ведет. Ее что, раздражают боги? Вроде она никогда об этом не говорила. Надо как-нибудь пообщаться на эту тему. Что-то тут нечисто. Правда, я тут же вспомнил слова Варвары о том, что далеко не все относятся к местным перунам и Велесам серьезно. А ты, недоумевающе поинтересовалась у нее Холмогурова, «Я в другой раз отрезала та». Настя наградила подругу ошарашенным взглядом и, растерянно пожав плечами, отправилась к центральному алтарю. Учитывая, что походка у девушки получалась от бедра, а одежда, понятное дело, была легкой и неформальной, что на языке здешней моды означало «очень коротко», дефиле княжны Холмогоровой вышло весьма эффектным. И здешние то ли служители, то ли монахи, до этого не обращавшие на нас ровным счетом никакого внимания, как по команде бросили свои разговоры и уставились на аристократку. повисла тишина, которую нарушал только звонкий цокот каблучков. Подобное внимание Настю не смутило, а наоборот порадовало. Похоже, заставлять верунов краснеть ей очень нравилось. Да и те, кажется, от плотских утех не отказывались, пожирая взглядами стройную фигурку. «Тем временем Варвара с Игорем потащили меня к перуну». Когда мы оказались рядом со скромным, по сравнению с местом поклонения главному богу, алтарем, я увидел стоящий рядом незаметный сундучок, где лежала связка свечей. Тут же зияло и отверстие для пожертвований. Варвара деловито сунула в него несколько бумажек и взяла пару свечей. Так же поступил и Игорь. Пожав плечами, я тоже вытащил из кармана какую-то бумажную мелочь. Затем Варвара просто поставила свечу на алтарь, где та сразу же вспыхнула и зависла на несколько сантиметров от поверхности. И тут я вдруг почувствовал, как вокруг закружились магические потоки. Игорь повторил все действия сестры. Когда же очередь дошла до меня, то стоило поставить свечку, которая воспарила над алтарем, сознание окружила какая-то странная, призрачная и безмолвная пелена. Она будто выдернула меня из привычного мира. В голове вдруг зазвучал голос густой и тяжелый бас, с появлением которого пришла странная тяжесть, опустившаяся на плечи. «Привет тебе, чужеземец». Голос, казалось, обволакивал все мое существо. «Привет», — растерянно произнес я, но понял, что беззвучно открываю рот, тогда как сам голос звучит у меня в голове. «Мое имя Перун. Пустыня из этого мира, но оно должно быть тебе ведомо». «Ведомо?» как заведенный повторил я, после чего усилием воли попытался вернуть себе трезвость сознания и ясность мысли. «Вот и хорошо!» — послышались удовлетворенные нотки. «Не переживай, твои друзья ничего не заметят. Я ненадолго заморозил данную реальность. Времени должно хватить, отрок. Тем более долго со мной ты говорить не сможешь, ибо твои силы слабы. Буду краток». — Сама судьба привела тебя в храм. — Не понял, — изумлённо поинтересовался я. — Зачем привела? Что вам от меня надо? — Мне надо. В первую очередь надо именно тебе, — укоризненно заметил голос. — Ты же хочешь вернуться домой? — Это невозможно, — тут же вырвалось у меня. — Для богов нет ничего невозможного, — утрок, — строго отрезал мой мысленный собеседник. Запомню это раз и навсегда. Устроить твое перерождение в родном мире сложно, но можно. Но Астарта говорила, возразил было я, и Перун меня тут же прервал. Именно эта демоница и послужила причиной того, что ты услышал божественный глаз, отрок. Назидательно заметил Бог. Ибо ее слова обман, а обещание тлен. Верить можно лишь настоящим богам а слушать выходцев из обители отца лжи — прямой путь к гибели. Тон, которым произнесли эту фразу, был весьма пафосным. А вот если говорить по существу, насколько я знал из мифов, верить богам довольно опасно, как бы они мягко не стелили. Вот только в Рочестане они, похоже, действительно существовали и являлись весьма серьезной силой, так что с главным богом Российской империи надо вести себя вежливо. Не то еще обидеться. «То есть вы хотите сказать, что она сообщила мне неправду?» Как я не старался, но полностью от сарказма в голосе избавиться не смог. Все ее слова о том, что появился темный маг, который отправил меня в этот мир и хочет заполучить мое тело, неправда. «Мне известно суть вашего разговора, отрок». Голос оставался по-прежнему строгим. «На этот счет, Астарта сказала тебе истинную правду». «Может, вы знаете, чье тело он захватил?» вырвалось у меня. «К сожалению, нет», — ответили мне, но сожаления в голосе я не услышал. «Но вскоре не сомневайся, это станет для меня явным». «О, и вы, несомненно, об этом сообщите!» «Твою мать, никак не могу подавить этот чертов сарказм! Так и прет, зараза!» «Где твои манеры, отрок? С Богом все-таки говоришь!» — хмуро укорил меня собеседник. — Демонесси не место в этом мире. Надеюсь, ты понял меня? — Понял, — мысленно кивнул я. Но я тут при чем? Я заключил договор. По-моему, это всё ещё лучше, чем быть убитым или, правильнее сказать, поглощённым Викентием Черногряжским. Хотя для меня это одно и то же. — Что значит, ты здесь при чем? возмутился Перун. — Ритуал, способный призвать её в Рочестон, ты проводить согласился. Так? Ты заключил договор с Демонессой. О, вот уже и обвинения полетели. Ладно, ходить вокруг да около достаточно. Вы тоже хотите мне что-то предложить? Спросил я напрямую. Хочу. Так же искренне согласился Перун. И что же, хмыкнул я. Уже вроде бы поздно. Договор заключен. Клятва принесена. Любой договор можно изменить. Любую клятву разорвать. Назидательно заметил Перун. «Было бы желание». «Нельзя ли конкретнее?» — попросил я. «Мне пора, отрок. Больше ты не выдержишь общения со мной». Голос внезапно стал глуше, и мне показалось, что он начал удаляться. «Думай, отрок. Мы тоже сможем помочь тебе в противостоянии. Решай, кто тебе ближе — демонесса или истинные боги, и помни, не я». «Ни Стребух, ни Дождьбух, ни Велес не смиримся с присутствием на нашей территории адского отродья. Оно будет уничтожено вместе со слугами, а ты практически вошел в их число. Я еще свяжусь с тобой». Последние слова растаяли вместе с пеленой вокруг. Сознание постепенно возвращалось, я обнаружил себя стоящим перед алтарем и смотрящим на зависшую в воздухе свечу. «Паш?» Меня легонько толкнули в бок, и, повернувшись, я увидел тревожно уставившуюся на меня Варвару. «С тобой все нормально?» «Нормально», — заверил ее и увидел, как к нам спешат верующие в дождь Бога. Мария выглядела задумчивой, а вот Настя радостно улыбалась. «Я личное благословение получила», — гордо выпалила она, когда мы вышли из храма, под пристальным взглядом практически всех его служителей. «Кстати, новых посетителей так и не прибавилось». «Ага» проворчала Фанвизина, не скрывая откровенного сарказма. «Этот помощник Верховного Жреца благословлял тебя, а сам на ноги пялился и в разрез груди пытался заглянуть». «Маша!» — искренне возмутилась Холмогорова. «Нельзя так говорить о служителях божих. Тем более о покровители собственного рода». Фанвизина хмыкнула и, неопределенно махнув рукой, направилась к Летту. Я проводил ее задумчивым взглядом. «Мда...» О своей беседе с Перуном по понятным причинам решил никому не рассказывать. Интересно, какая бы реакция была у моих спутников, если бы они узнали, что со мной разговаривал настоящий бог? И Демонесса, чья секта устраивает прорывы в Российской империи. Кстати, я ведь так и не спросил, зачем они это делают. И сама Астарта. Кто она? Зло или не зло? Да, пусть на Земле демоны испокон веков считались абсолютным злом, здесь краснокожая рогатая богиня совершенно мне такой не казалась. Тем временем мы загрузились во флайер, продолжив свой путь. И через двадцать минут почти прибыли. Район, где жил Эйзенштейн, оказался живописным. Два небольших озерца, скромная речушка и большие острова леса, разбросанные то тут, то там. Ну и ну... В моем мире это назвали бы элитным коттеджным поселком только вот строения, которых я насчитал не меньше десятка, смахивали скорее на дворцы. Каждый занимал довольно внушительную площадь и был окружен каменными стенами. И, кстати, все эти усадьбы были похожи друг на друга и строились, судя по всему, по одному проекту, различаясь только цветом и всякими пристройками, но и благоустройством территории. Дворец, принадлежавший продюссеру почти не отличался от остальных. Мы опустились на площадку для леттов, на которой уже стояло шесть небольших, но не дешёвых летающих машин. Оказавшись на бетонном покрытии, я огляделся. Внушительно. На территории разбили настоящий парк. С ухоженными деревьями, идеально подстриженным газоном, несколькими фонтанами в античном стиле, из кружащихся в танце нимф и сатиров. Между газонами лежали ровные дорожки, вымощенные разноцветной плиткой. Справа от дворца, скрывшись в тени деревьев, поблёскивал небольшой пруд. Кстати, в нём, кажется, уже кто-то плескался. Из окон доносилась веселая музыка. Не вальса, а что-то сильно потяжелее. Во дворе накрыли несколько столов, около которых общались гости. Кстати, к моему удивлению, оделись они достаточно неформально. Тут пришлось мысленно поблагодарить Марию, посоветовавшую не слишком наряжаться. Едва мы вышли на дорожку, как к нам уже спешил хозяин этого великолепия в компании двух слуг. Улыбка на лице продюсера зловещих мутантов светилась радушием но глаза были на удивление холодными. «Гости дорогие!» — преувеличенно громко воскликнул он, картинно всплеснув руками. «Вы, наконец, добрались! Все в добром здравии!» «В добром!» — заверил я его. «Вроде без десяти четыре, а у вас уже полно народу!» — заметил как бы невзначай «Да разве это много?» — искренне удивился тот. «Пока собрались не все, но те, кто любит прийти пораньше, знаете ли, завсегда имеются... Ну что это я? Прошу за мной, господа!» По пути менеджер громко распинался о том, какой у него гостеприимный дом и что у него лучшие приемы в Москве. Сильно переигрывал. Да и вообще, как по мне, вел себя как-то странно, словно играл на публику. Или так и есть. Пройдя мимо пруда, я услышал жизнерадостный смех и заметил нескольких резвящихся в воде девушек. Их платье охранял чопорный слуга. «Народ отдыхает», — поведал мне Эйзенштейн, заметив мое внимание. «Хотите окунуться?» «Нет», — поспешно отказался я, покосившись на своих спутников. Судя по их расстроенным лицам и завистливым взглядам, присоединиться к купанию они были бы совсем не против. К тому же на улицу стояла настоящая летняя погода, но, похоже, купальных принадлежностей никто с собой не взял. Пройдя мимо гостей за столами, мы зашли во дворец.